Глава пятая Дней через семь в Трезен пришел корабль, направляющийся в Афины. Дворцовый управитель договорился о моем приезде и приглядел за всем. Не зная, что такое открытое море, я не мог дождаться времени отплытия и спустился в гавань, чтобы поглядеть на корабль. Судно стояло возле узкого мыска называемого трезенской бородой, темные паруса, на бортах длинные змеи, на нас орел с головой у быка, поднявший вверх крылья, словом, критский корабль. Они приходили к нам в основном только за данью. На бороде стояла суета, там устроили рынок, Кузнец и горшечник, пряха и рещик, земледелец с сырами, фруктами и горшками с медом все сидели на гальке, разложив перед собой товары. Даже золотых дел мастер, обычно носивший в гавань дешевые безделушки, выставил ценные вещи. На бороде было полно кретян. Они были заняты своими делами и глазели по сторонам. Невысокие и смуглые мореходы работали ноги есть если не считать кожаной набедренной повязки, в каких ходят критяне. Они носят их под своими юбочками, что на эллинский взгляд иногда просто смешно. Как говорится, много визгу да мало шерсти. Кое-кого из тех, что слонялись по рынку, можно было принять за девиц На первый взгляд казалось, что здесь лишь молодежь и седобороды, и в Троизене, как в большинстве эллинских городов, принято выбривать половину лица мужу, совершившему какой-нибудь неблаговидный поступок, чтобы подольше не забывал. но ну, видеть людей, преднамеренно избавившихся от бороды, было просто невыносимо. Я не мог поверить собственным глазам, свою-то... Бородку я щупывал постоянно, она была почти незаметна. Эти щеголи в вышитых юбочках с перетянутой осиной талией элегантно прокладывали себе путь. Некоторые, отыскав живые цветы, украсили медленные волосы, на их запястьях болтали свободные браслеты с печатями на золоте или резном камне, от критяны сходили загадочные пьянящие запахи. Я шел по рынку, приветствуя ремесленников и землодельцев. Вряд ли критяне принимали меня за уроженцы этой деревни, однако внимания уделяли не больше, чем какому-нибудь приблудному псу. Лишь некоторые удоставили меня взглядом. Присмотревшись, я заметил, что к собравшемуся люду критяне относились так, словно бы это были акробаты и мимы которые собрались здесь, чтобы повеселить их. Они показывали на людей товары, окликали друг друга и пересмеивались между собой. Один из них набрал целый плащ редьки и лука и, подойдя к горшечнику, обратился к нему по Эллински с жеманным критским выговором. «Мне нужен горшок, чтобы положить овощи. Этот подойдет» когда горшечник объяснил, что это лучше его сосуд, предназначенный для стола, критянин лишь повторил, «Ничего подойдет», не торгуясь, заплатил и побросал в него свои овощи. Затем я услышал негодующий женский голос. Кричала молодая жена маслодела, торговавшая, пока муж трудился за прессом. «Критянин совал ей деньги». Явно не за горшок с маслом, потому что хватал женщину за грудь. Деревенские уж подступали к нему. Назревала заварушка. Я решил вмешаться и ткнул критянина в плечо. Слушай, незнакомец, я не знаю, какие обычаи у тебя на родине, но здесь перед тобой честные жены. Если тебе нужна женщина для развлечения, обратись вон в тот дом с раскрашенной дверью. Он повернулся ко мне, дохляк, ожерелье из искусственного золота, на позолоченных бусинах золото отслаивалось от стекла и подмигнул. — А что ты имеешь с этого, паренек? У меня перехватило дыхание. Впрочем, до него успело что-то дойти, и он отскочил. Однако негодяй не заслуживал урока, я лишь сказал — «Благодари своих богов за то, что ты гость в этой земле, и убирайся с моих глаз». Он заспешил подальше, а ко мне обратился муж постарше и с бородой. «Господин, прости этого человека, чье ничтожество не способно узнать благородного мужа по облику». Я ответил, «Похоже, оно не способно узнать даже блудницу» и отправился прочь, угадывая в заступники скрытой под вежливостью высокомерия. Все мы были ничтожествами в глазах этих людей. Я вспомнил слова моего деда. Он знал об этом. Я уже собирался уйти, когда услышал громкий голос. Корабельщик, поднявшись на камень, обращался к людям. «Эй, кому надо в Афины!» «Вам улыбнулась удача, добрые люди. Наступило время хорошей погоды. Не бойтесь, если вы ни разу не пересекали море. Морской орел доставит вас в Афины словно по молоку. Вы даже не заметите, что оставили дом. Нет нужды рисковать своей шеей на истмийской дороге, где тати перережут вам горло. Нашему кораблю не страшны пираты. Нужно только заплатить царю Миносу и подняться на борт корабля». «Вас ждет плавание на морском орле, лёгкое и спокойное. И если вы не решаетесь сами выбрать нас, то, знайте, с нами в эту дорогу отправится внук вашего царя». Я выслушал все это, стоя позади толпы, и проговорил «Ну, нет». Народ трезенский дружно обернулся ко мне, отчего корабельчик сбился и выпалил «А это еще кто?» А приглядевшись, добавил, «Кто ты, господин?» «Внук царя Питфея», — отвечал я. «Но я передумал. Мне не подойдет твой корабль. Я привык к лучшим». Трезенцы отвечали одобрительными воплями, словно бы не сомневаясь в моей правоте. Глядя на меня, кретянин заметил. «Хорошо, господин мой. Решай сам». Только ближе к «Ринфу» тебе не найти лучшего корабля, а они не заходят в такие крошечные гавани, как ваши. Я уже начинал сердиться, однако негоже давать себе волю перед людьми, поэтому я решил промолчать. И вдруг я с некоторым удивлением обнаружил, что произношу «корабль мне не потребуется», Я отправлю суши по Истмийской дороге. Я повернулся на месте подропот голосов, судачивших о критянах и посмеивающихся над ними. По пути я заметил того типа, который принял меня за сводника. Жаль, что я отпустил его с целой шкурой, и потом забыл на многие годы. И до сих пор, возвращаясь мыслями к прошлому, Я вижу, что он, словно великий предводитель войска, позволил пролиться крови многих знатных мужей, вождей и князей, и даже царя. Все знают, и дворцы, и престолы рушатся от рук подобных людей. Однако сами они не сходят в свои безымянные усыпальницы, даже не зная об этом.